Глава 22 Наши дипломатические миссии ушли к своим целям 9 дней назад. Я не стал высылать разведчики для их сопровождения. Провоцировать врага в тот момент, когда мы решили договориться о мире, не стоит. Хоть они и невидимы, но есть огромный такой шанс, что их все-таки обнаружат. Ведь не вернулись же два экипажа с прошлого вылета. Да и большую половину тех, кто вернуться все же смог, враг легко вычислил. «Земля живет в положении военного времени. Мы снова и снова неустанно пытаемся укрепить свою оборону, хотя понимаем, что это почти бессмысленно». Ковчег опустел. «Весь его огромный арсенал древнего оружия уже нашел своих владельцев. Автоматические заводы беспрерывно штампуют истребители». Пилотов у нас на них не хватает, но и скины мы производим сами, поэтому они заменяют людей. У Шакурова каждый день появляются электронные бойцы. Торговый специализированный и вспомогательный флот с флагманом, в качестве которого выступила моя старая Аврора, спешно переоборудуется и занимает свои места в качестве последнего резерва обороняющихся сил. Батя и мой младший брат с сестрой как раз там. Отец командует резервом, а сестра и брат возглавляют отряды добровольцев. Все старые батины друзья тоже с нами. Банда стариков-разбойников, которые всегда стояли друг за друга горой, готовые жизнью пожертвовать друг для друга. Дядя Андрей руководит резервом десанта. Дядя Толик принял под команду отцовский штаб. Дядька Семен и батины егеря являются личной охраной командира резерва. Вся семья Найденовых встала на защиту родной планеты. «Я в космосе, делаю, что могу, а на Земле властвует новый хозяин, тоже не сидя без дела». Все баллистические ядерные ракеты, способные выйти в космос, перенацеливают, чтобы использовать их как ракеты ПКО. Даже примитивные космические станции, которые вращаются на орбите Земли, переделывают для использования в целях обороны. Заводы всех крупнейших промышленных гигантов на Земле заняты изготовлением примитивных штурмовых скафандров, в качестве силового поля для которых используются аварийные блоки спасательных капсул всех наших кораблей. Мы приняли решение убрать спасательные средства с наших звездолетов намеренно. Спасаться нам все равно бессмысленно, а компоненты капсул нужны для более нужных дел. Скафандры, которые производят на Земле, представляют из себя простейшую конструкцию. Никаких эскинов и сложной электроники. Просто многослойная броня из стали, пластика, керамики и кевларов и экзоскелет, производство которого уже давно освоили на нашей планете. Долго против бойца в современном штурмовом комплексе облаченный в этот кустарный костюм человек не протянет, но это все же лучше, чем ничего. Немногое могли сделать на земле, но делали, что могли. Мобилизовали всех, кто был в состоянии работать. Кто не был задействован в производстве вооружения, спешно восстанавливали и строили новые бункеры и укрытия для населения. Петрович вернулся на десятый день. О том, что корабль с дипломатами прибыл в Солнечную систему, я узнал из сообщения бортового Искина, который разбудил меня, несмотря на глубокую ночь. Он же и сообщил мне, что бот с корабля наших переговорщиков почему-то направился не к моему флагману, а приземлился на планету в районе резиденции нового главы планетарного правительства. Что за черт? Я удивленно замер, так и не успев застегнуть свой комбинезон до конца. Что происходит? Обычно старый дипломат таких фортелей себе не позволял, хотя, может, он и прав. Все же у системы есть глава, который формально ей управляет. У этого блюстителя дипломатического этикета в голове все по полочкам разложено. Он будет действовать строго по установленному протоколу, который предписывал послу докладывать о результатах поездки тому, в чьих интересах он действует. В груди кольнуло неприятное чувство ревности, которое я усилием воли задавил. Я вышел на связь с ботом, но его пилот доложил мне, что Петрович уже покинул корабль и сейчас находится в резиденции. «Ладно, я не гордый, могу и сам слетать за новостями». Велев Искину подготовить для вылета мой катер, я поспешил на ангарную палубу. Когда я вошел в знакомый кабинет, там было уже полно народу. Сам глава, Петрович и... Сергей, Денис, Артем, Рыжов, Шакуров... Все мои советники. Я удивленно смотрел на своих подчиненных, которые оказались в этом кабинете раньше меня. При этом ни один из них меня не предупредил. Все они отводили взгляд, стараясь не смотреть мне в глаза. Что тут происходит? Мне может кто-нибудь объяснить? Не дожидаясь приглашения, я уселся на свободное кресло и уставился на хозяина кабинета. «Не надо кипятиться, Дмитрий Кириллович. Ситуация несколько неординарная. Признаю, но я готов все объяснить. Ваших коллег пригласил я, так как все, что будет тут сейчас обсуждаться, касается и их тоже. У нас экстренная ситуация, я бы даже сказал, чрезвычайная. Когда вы узнаете суть дела, у вас отпадут все вопросы. Предлагаю послушать главу нашей миссии, Это... даже не знаю, как выразить свои эмоции нецензурными словами. Прошу вас. Петрович странно на меня посмотрел, сделал тяжелый вдох и потянул рукой за ворот комбинезона, как будто он мешал ему дышать. В таком растерянном состоянии я его не видел никогда. Докладываю, переговоры проведены. Нам удалось установить контакт после выхода из прыжка, и нам разрешили пройти блокаду. Как я и предполагал, штаб операции располагался на базисе, где присутствовали представители всех сторон конфликта, причем уполномоченные на ведение переговоров. Нас ждали. Петрович еще раз мельком глянул на меня, вздохнул и продолжил. «Не буду утомлять вас подробностями, озвучу главное. Нам удалось достичь компромисса». Петрович замолчал, он снова дернул воротник и с шумом выпил стакан воды, который стоял перед ним на столе. — Озвучьте уже условия, мать вашу! Я впервые видел, как хозяин кабинета матерится и так сильно нервничает. Он в гневе смотрел на главу депмиссии, и его кулаки сжимались до белых костяшек. — Простите. Петрович низко склонил голову над столом и продолжил. В общем, они готовы признать Солнечную систему независимым государством с нейтральным статусом. Зоной нашего влияния будет вся нейтральная зона, за исключением нескольких участков, граничащих с соседями. Соглашение о разделе границ я привез с собой. Нам согласны оставить все портальные установки захваченные у Содружества флот если мы и Карсы присоединимся к Тройственному соглашению о неприменении портальных установок. Карсам разрешена колонизация планет, непригодных для жизни людей, если они не входят в границы контролируемых остальными сторонами территорий, и если в этих системах нет планет класса А и не присутствуют военные и частные сооружения и базы сторон. Кроме того... И нам, и карсам, в случае принятия нами нейтрального статуса, гарантируется безопасность от всех сторон переговоров. На нас возложена обязанность контроля за карсами. Тут уже мы выступаем гарантом их хорошего поведения и выполнения условий соглашения. Если что, нас первых в расход пустят. Ну, это я утрирую, конечно, но смысл такой. Ну и мелочи всякие, типа обмена пленными. «Это же отлично». Я в восхищении посмотрел на Петровича. «Как тебе это удалось?» «Ну, знаете ли, Дмитрий Кириллович, это все карсы. Снова они. Вы вытянули счастливый билет, когда смогли найти их систему и подружиться с Зуруром». Петрович впервые с нашей встречи робко улыбнулся, посмотрев на меня. «Карсы были нашим главным козырем на переговорах. То, что мы их полностью контролируем, то, что они обладают невероятной военной мощью и имеют несчетное количество порталов, а также то, что никто, кроме нас, не знает, где их система. Я показал им союзнический договор, тонко намекнув, что за нас есть кому отомстить и вступиться, в случае начала широкомасштабного вторжения в нашу систему. Я даже согласился на проверку детектором лжи и изъятие части информации с моего имплантата, чтобы доказать то, что я говорю правду. Это, знаете ли, возымело действие. Было чертовски трудно. Торговались за каждый пункт, соглашения или клочок межзвездной территории. Но в итоге... Я считаю, что мы смогли сделать максимум из того, что было возможно. Я в восхищении, честно. Готов был уже голову сложить за родную систему, а тут как будто полное помилование. Я облегченно выдохнул и от радости хлопнул ладонью по столу. «Чёрт, да я даже не знаю, что ещё сказать!» «Рано радуйтесь!» Хозяин кабинета, не отрываясь, смотрел на Петровича. «Голову сложить кое-кому всё же придётся. Продолжай, Иудушка!» «Ну, зачем вы так? Другого выхода не было. Я сделал всё, что мог». «Продолжай!» В этот раз по столу ударил хозяин кабинета. Аж стаканы и графин на нём жалобно звякнули. «Содружество!» Петрович снова спрятал от меня свой взгляд. «У них было требование, без которого они не соглашались подписывать соглашение. Прямо вот уперлись, и все, как будто нет ничего важнее в жизни. Простите, они требуют, чтобы мы выдали им вас. Называют вас пиратом, дезертиром, бандитом, шпионом и еще кучей неприятных слов. Поставили нам ультиматум, что если мы сотрудничаем с преступниками, то мы сами преступники» и они нас признавать не будут. И я согласился на их требования. Я же правильно поступил. Что такое жизнь одного человека против мира на земле и жизни миллиардов землян? Вы станете героем. Я с радостью поменялся бы с вами местами, Дмитрий Кириллович. Поверьте мне. Улыбка медленно сползала с моего лица по мере того, как говорил Петрович. «Меня сдали». Моя жизнь выступила разменной монетой в переговорах, которые я сам же и инициировал. И кто меня сдал? Свои. Теперь мне было понятно, почему Петрович первым делом отправился на планету, а не на мой флагман. Понятно мне, и зачем тут присутствуют почти все руководители космической группировки. Киры и Зага нет, но и это объяснимо. Только они, мои друзья, с которыми я проливал кровь и которые имеют в своем подчинении корабли и войска, способные взять меня под арест и сместить с должности. У одного не получится, а вот если они вместе возьмутся. Зурура нет, он отбыл в родную систему, Кира и Зак на это сборище не приглашены, но две их не полностью сформированные бригады не смогут устоять даже против одной бригады Рыжова, которая почти укомплектована людьми и оружием. Отец со своим резервом из гражданских судов мне не помощник, и я сейчас не на своем флагмане. Меня предали. Я так полагаю, за дверью уже стоит караул, который должен взять меня под арест? Я криво усмехнулся, оглядывая всю гоп-компанию своих бывших подчиненных. Никто из них не смотрел мне в глаза. Или содружеству моего трупа хватит для удовлетворения с твоего требования? Должно хватить, я думаю. Показательный процесс над предателем не в их интересах. Они меня все равно грохнут. Так что передать тело даже, наверное, лучше будет. Дам совет. Мои имплантаты им ни к чему. Так что не забудьте извлечь перед обменом. Дмитрий Кириллович, как я и говорил, ситуация у нас тут сложилась сложная. Хозяин кабинета поморщился от моих слов. «Я сам, честно говоря, пребываю в шоковом состоянии. Для меня это такая же неожиданная новость, как и для вас. Вы без преувеличения, будет сказано, герой. Только благодаря вам Земля впервые в своей истории объединилась. Мы вошли в космическое сообщество на равных с другими странами галактики. А ваш вклад в обороноспособность и развитие технологий в нашей системе попросту неоценим». Вы кровь проливали за землю и всегда готовы были пожертвовать жизнью ради нее. Всегда. Нас не поймут ни современники, ни потомки, если мы будем настолько неблагодарными, что своими руками передадим такого человека врагам, из лап которых он вырвал нашу свободу. Или убьем его. Сразу предупреждаю, сам стреляться я не буду. Я остановил собеседника, подняв руки перед собой. «На что намекает эта царская морда?» «Я, конечно, не сильный религиозный человек, но тоже против таких извращений. Тут вам самим придется справиться». Оф. Хозяин кабинета выдохнул, устало посмотрев на меня. «Я не знаю, что делать, честно». «А нельзя ли с ними как-то договориться по-другому?» Слово неожиданно взял Сергей. Отдадим им флот, все, что мы захватили в обмен на командира. Это же хороший вариант. Этот вариант мы обсуждали. Петрович покачал головой. Им этот флот не нужен. Боевые корабли, возвращенные после захвата, Содружество списывает и больше не использует. Были прецеденты, когда такой корабль выходил в бою из-под контроля из-за заложенных в него вредоносных программ и установленных противником скрытых боевых систем. По протоколу корабль после захвата подлежит либо уничтожению, либо полностью разбирается до корпуса и комплектуется новой начинкой, что, как вы понимаете, бывает иногда дороже, чем построить новый. Ведь добавляются расходы на демонтаж. Эти звездолеты не смогут выступить весомым аргументом в нашу пользу, и их во внимание не примут. «Да что там говорить-то? Я разные варианты предлагал». Даже сокращение контролируемых нами территорий до одной системы. Но ни один из них не был принят. Неужели вы думаете, что я не пытался? И нет никакого выхода? Я посмотрел на Сергея. Вопрос был его. Лицо бледное, из глаз текут слезы. А зубы он стиснул так, что казалось еще немного, и они начнут крошиться. Выход есть всегда. Петрович вновь посмотрел на меня. Собственно говоря, у нас их даже несколько. Первый – попытаться обмануть Содружество и предоставить им труп клона нашего командира. Тут есть риски. Экспертиза, если ее будут проводить, сразу установит, что тело выращено недавно. Второй вариант – попытаться договориться, чтобы к Дмитрию Кирилловичу не применяли смертную казнь, а заменили ее тюремным заключением. Это тоже так себе вариант. Нет, я уверен, что они, скорее всего, согласятся, но срок будет либо пожизненным, либо настолько большим, что немногим будет от него отличаться. На тюрьму я не согласен. Не дослушав дипломата, отрезал я. Уж лучше пусть сразу грохнут. Постойте, я не все варианты озвучил. Петрович, осуждающе на меня, посмотрел, как будто тут обсуждалась не моя судьба, а цвет обоев в его спальне. Ну-ну. Я рассмеялся. «Пока из того, что вы предложили, выбирать нечего». «Нет, ну вот с клоном, например». Сергей снова влез в разговор. «Хороший вариант. Можно сделать по-другому. Отправить клон в прошлое под охраной лет на 30. Когда мы предоставим труп, ни одна экспертиза не сможет сказать, что его только что вырастили». «И клон этот будет с моим сознанием? То есть это и буду я?» «Сделать его тупым овощем не получится. Вмешательство в мозг ведь сразу заметят». Я отрицательно покачал головой. «И вот второй я будет 30 лет смертной казни ждать? Ты как представляешь себе это? Он точно не доживет. Ведь будь я на его месте, то сделал бы все, чтобы за этот срок придумать, как либо грохнуть охрану и сбежать, либо сам себя удавить, чтобы вы все нахер пошли со своими экспериментами». «Дайте мне договорить!» – Петрович перебил нас, повысив голос. «Есть и третий вариант. Сбежать!» «Что?» – мы всей компанией уставились на дипломата. «Бегство! Вы сбежите на своем корабле, Дмитрий Кириллович! Мы инсценируем попытку вашего захвата, а вы, как опытный боец и капитан самого мощного линкора в нашей системе, сможете вырваться из ловушки и удрать!» Петрович обвел всех взглядом. Нас, конечно, по головке за это не погладят, будут серьезные разборки, но если мы предоставим запись боя и объявим найденного преступником, деваться им будет некуда. Фактически мы выполним условия. А то, что захватить вас не удалось, это уже частности и вполне объяснимо, ведь и содружество вас в свое время не смогло поймать». «Бежать?» – я задумался. «А ведь это точно выход». «Альтернативы нет. Если Земля не откажутся от соглашения, погибнут все, в том числе мои родные и близкие. А ради них я готов свою жизнь отдать, не задумываясь. Быть в своей галактике изгоем и прятаться от всех и каждого? Долго я так продержаться не смогу, но хотя бы погибну, если что, в бою, а не в тюрьме. А может... Я согласен, но у меня есть условия».